Глава 5. Просьба. Первый день третьего месяца 524 года Новой Эпохи. Милорд, миниатюрная брюнетка вскочила с дивана и присела в реверансе. Магистр Нирия приветствовал ее Эйс Гейр и невольно скользнул взглядом в глубокое декольте. Чем Эйстурм обязан вашему столь внезапному визиту? Посетительница выпрямилась. Черные глаза и волосы оттеняли невероятно светлую кожу, и Нирия оказалась высеченной из мрамора. Но не холодной статуей, а теплой и живой. Светло-коричневое платье из мягкой ткани только усиливало это впечатление. «Милорд, как-то вы говорили, что в случае необходимости я могу обратиться к вам по любому вопросу. Я, конечно, понимаю, то была лишь дань вежливости, не более», — Нирия улыбнулась, — «поэтому прошу». Простите, ваши покорные слуги, эту наглость прийти к милорду, да еще и без приглашения. В моем распорядке нашлась свободная минутка, какие бывают весьма редко, и я решила попытать счастье. Рыцарь вдруг подумал, что с главой Всесвета дела вести куда приятнее, чем с большинством знатных особ, и вовсе не из-за декольте. Магистр Нирия, сказал он, тоже улыбаясь, прошу пройдемте в более удобное место а если вы перестанете говорить столь витиевато и длинно, то мы успеем обсудить гораздо больше. «Вы слишком добры, милорд», — ответила Нирия и снова присела в реверансе. Рыцарь подал ей руку и повел в кабинет. Об этой женщине Эйсгейр знал многое, хотя лично с ней общался мало. Разведчики в Эйстурме не зря свой хлеб жевали. Впрочем, порочащих Нирию сведений не удалось нацедить ни капли. Знать могла сколько угодно обсуждать, что она просто людинка, что трудилась в юности на полях, работала когда-то служанкой в трактирах и у богачей. Но все это не преступление. Никаких грязных дел за ней не водилось. Либо она так хорошо их прятала, что не пронюхали бы и скорпи кошки. А из Гейру приятнее было думать первое. Он любезно пропустил ее вперед в кабинет и закрыл дверь. «Теперь прекрасная госпожа может, нисколько не стесняясь, изложить свою просьбу», — сказал рыцарь и не удержался от улыбки. Просил говорить проще, а сам продолжает сыпать цветистыми фразами. «Как милорд наверняка знает», — начала Нирия, усаживаясь за стол, — «я веду небольшое дело». «Небольшое», — хмыкнул про себя Эйсгейр, — «чуть ли не захватила весь рынок косметики и женских штучек в Зандерате». «Мне бы хотелось расширить его и на северные земли. Да, знаю, на юге ваших владений мои товары уже продаются и весьма неплохо, но не позволите ли вы, так сказать, начать прямо с эйстурма? «Я уж решил, будто что-то серьезное», — с облегчением подумал рыцарь. «И какая же помощь требуется столь умной женщине?» Мирия чуть покраснела, но это была не похвала или лесть, а факт, можно сказать, общеизвестный. Не будь у нее ума, стала бы она главой Всесвета. Нирия добилась многого, причем без связи и денег. Откуда взяться ему дочери деревенского пивовара? Но она умудрилась заработать на обучение в Королевской Академии, а ее талант и упорство открыли ей дорогу туда, где она сейчас находилась. Именно Нирия добилась самоуправления Всесвета. Сразу после этого она снизила многие пошлины, И торговля, которая и без того процветала в этом богатом городе, пошла еще лучше. Так что неприлично огромный доход от важнейшего торгового пункта на западном тракте, идущий прямо в королевскую казну, ее умодела. На радость коронии не в радость Тунору, великому лорду Зандерата, на территории которого и находился Всесвет. Не разрешит ли ми лорд воспользоваться порталом для доставки пробной партии, Точнее, самых нежных ингредиентов. Вот в чем дело. Эйсгейр побрабанил пальцами по столу. Остальное я повезу, как полагается, поспешила добавить магистр. Но кроме обычных кремов и духов, я хочу попробовать продавать здесь белую птицу. А ее ингредиенты, как и готовый товар, не выдержат длинной дороги. Слишком много проверок, грузы подолгу стоят в очереди. Прежде чем думать, как перевозить все обычным путем, хотелось бы знать, стоит ли овчинка выделки. «Разве вы уже не выяснили это?» — с улыбкой спросила Айсгейр. Даже он, чуравшийся будуарных сплетен разговоров, знал о белой птице. Прошлым летом ее небольшая партия наделала шуму среди женщин в одной из южных провинций. Да и на севере светские львицы и модные кокетки — прожужжали все уши своим отцам, мужьям, женихам и друг другу о новом пуховом креме. Сам снежная длань слышала о моем небольшом успехе? Нирия чуть улыбнулась, опустив взгляд. «Разумеется, это ни в коем случае не значит, будто я хочу обойти проверки», добавила она, взглянув айзгейру прямо в глаза. «Какая же она умелая», — не без удовольствия подумал рыцарь. Нирия, конечно, тщательно готовилась, что и как говорить. В этом Эйзгейр не сомневался. Даже платье строгого дневного цвета, но с декольте, радующим мужской взгляд, подобрано с расчетом. Но все это Нирия использовала так естественно, так идеально, что можно было только восхищаться. Да и разве это плохо, уметь вести себя должным образом? Рыцари редко встречались люди, одинаково хорошо использовавшие и умы внешность, и собственное обаяние. В этом Нирии не было равных. «Все ясно, госпожа магистр, но вы знаете, решать такое единолично я не могу». «Да, конечно, милорд, я понимаю, буду ждать вашего ответа». Разговор вроде бы завершился, но Нирия не поднималась, ожидая, когда Изгейр сделает это первым. Он бросил взгляд на часы. «Не желает ли госпожа поужинать во дворце? Нирия слегка покраснела. Притворяется, но ведь никто не умеет краснеть по желанию». Подумал рыцарь, а вслух произнес. «Вы, конечно, можете отказаться, я не заставляю. Не бойтесь, на решение это никак не скажется. Прошу простить меня, милорд, но вынуждена отклонить столь любезное приглашение». У меня еще много дел в магистрате, но если снова удостоюсь такой чести, то обязательно приму приглашение милорда». Эйсгейр поднялся и проводил Нирию к порталу. Когда она поднималась по ступенькам к кругу света, обрамленному горным хрусталем, рыцарь вдруг подумал, что ее дело не относится к срочным. Вопрос о доставке ингредиентов, пусть и требовавших деликатного обращения, вполне можно было решить, попросив официальную аудиенцию. «Зачем же она спешит?» «Виркнуто ко мне», — сказал он слуге рядом. Пока Эйсгейр шел обратно в кабинет, мысли его снова закрутились вокруг разговора в королевском дворце. Связан ли он с этими поправками к закону? Виркнут явился очень быстро. Рыцарю даже подумалось, будто разведчик волком обернулся и примчался на четырех лапах. Но сделать так в городе он, конечно, не мог, слишком рискованно. Отношение к оборотням в народе, мягко говоря, недоброе. Увидят – убьют, или, как минимум, постараются. А разбираться, что это за волк, будут уже после. Так или иначе, Эйсгейр порадовался расторопности Виркнуда. Они успеют поговорить до ужина аудиенции. Подумав о трапезе, разделить которую предстояло с несколькими ярлами, рыцарь простонал. Древние вожди, что когда-то быстро решали вопросы, не разливаясь пустыми речами, весьма разочаровались бы при виде своих потомков. Впрочем, времена-то сейчас совсем не те, и тем более в землях под защитой рыцаря первого ранга. Вид свеженькой стопки донесений и ярла-мурмярла немного развеселил Эйсгейра. Его пушистость по своему обыкновению явился в кабинет вместе с оборотнем. Объяснить любовь белого кота к рыжему разведчику волчьих кровей не мог никто, но когда Веркнут был во дворце, Мурмярл всегда вертелся рядом. Первым делом Эйсгейр решил узнать у разведчика, что тот думает о графе, герцоге и ректоре. Его пушистость вдруг миукнул, и рыцарь вспомнил о круге тишины. Будто напомнил, усмехнулся он про себя, ставя защиту. Но вредный кот, конечно, просто требовал внимания. «Значит, граф Дайен королевской крови!» — пробормотал Виркнут, запуская пальцы в рыжие вихры. «Так ведь и Шеллон Мирарский не просто герцог!» Эйсгейер кивнул. Шеллон был прямым потомком последнего короля Мирара. «Принц Мирара, принц Таирима и какой-то ректор?» — рассуждал вслух разведчик. это ведь из Алинасской знати». «Не слишком богаты, но все же». Побочная ветвь какого-нибудь аленасского короля? Это если все трое должны быть наследниками чего-то там. Насколько помнила из у правителей бывшего королевства Алинас имелось две младших ветви. Но это было слишком давно, чтобы их потомки могли возомнить себя имеющими право на престол. Хотя чего только не случается. Рыцарь решил проверить родословную ректора в ближайшее время. Но вообще, почему бы ему и просто ректором не быть? Продолжал Виркнут. В Королевской Академии куча знатных отпрысков учится, а Гилрау сам от до хвоста благородный. Связи у него много, и брать его в какое бы то ни было дело выгодно. Сколько ты к нему парней отправил? Пока одного, милорд, там ведь еще по приказу Ярла Эмонда наши шныряют. Сейчас на ректоре достаточно людей. Отлично. Отправь парней попереливаться вокруг Нирии. С тех пор, как эта женщина стала главой Всесвета, она уже дважды или трижды попадала в поле зрения Эйсгейра. Разведчики каждый раз с особым тщанием обрыскивали все вокруг, но ничего не находили, кроме, может быть, слухов о том, с кем спит магистр или с кем не в ладах. Последних было немного, но и немало. Торговцы, недовольные налогами или штрафами, уволенные по серьезным причинам служители магистрата или бывшие магистры. Нирия управляла Всесветом железной рукой. Она зачем-то торопится со своими штучками, хотя это, на мой взгляд, не очень срочное дело. Виркнут кивнул, а Эйс Эйсгейр вдруг с большим неудовольствием подумал, что ничего не делает сам, лишь приказы раздает. Разведчики всегда рискуют, наемники за него могут сложить головы, а он сидит и протирает кресло в своем дворце, хоть и сильнейший рыцарь, а ничтожество. Ничтожество первого ранга.